как влюбить в себя мужчину-водолея. Водолей, 20 января, 18 февраля. Лишь в том случае, если вам удастся привлечь и очаровать водолея своей независимостью и непринужденностью, а также обаянием своей личности, ваше знакомство окажется приятным для вас обоих. Не спешите требовать от него любовных признаний. Ваша задача – заинтриговать его недомолвками и косвенными намеками на свои чувства. Пусть думает, что вы влюблены. но не забывайте почаще удивлять его неожиданными с его точки зрения поступками и не допускайте его к тайным глубинам своей души. Придет день, когда вы станете для него вызовом, на который он захочет ответить и завоевать вас. Поэтому вам не следует до конца раскрывать свои мысли и намерения. Оставаясь загадочной, вы сможете поддерживать и углублять его интерес. Больше всего водолей ценит дружеские и искренние чувства, и вы растрогаете его, прямодушно выражая свою преданность. При этом будьте благородно сдержаны и полны собственного достоинства. Водолею всегда импонирует самоуважение, не позволяющее вас унизить. Чем богаче ваш внутренний мир, тем больше он будет восхищаться вами. Его идеал – романтичная женщина с добрым сердцем, поэтому сделайте все, чтобы приблизиться к образу женщины его мечты. В интимных ситуациях самая желанная для него та, которая сумеет пробудить его нежность и романтический восторг. Пусть это станет вашей путеводной нитью к сердцу водолея. Такие чувства не возникают в тию минуту, по мановению волшебной палочки. Нужно терпеливо создавать особое магическое притяжение между вами, что позволит вам постепенно овладеть его воображением. Тогда он почувствует сердечный порыв, близкий к экстазу. Старайтесь избегать всего, что его раздражает. Никогда не посягайте на его свободолюбие, уважайте и его, и себя. С самого начала знакомства откажитесь от подслушивания его телефонных разговоров, чтения писем, обшаривания карманов. Если он заметит, что, встречая его после работы, вы принюхиваетесь, чтобы проверить, не пахнет ли он чужими духами, в следующий раз он предпочтет вообще отказаться от приветственного поцелуя. Для водолея большое значение имеют взаимное доверие и терпимость. Не развивая у себя этих качеств, вам не завоевать его уважение. Раздражая водолея, вы рискуете его потерять. Если нанесете ему рану, он раз и навсегда станет вашим смертельным врагом. К несчастью, вы можете его ранить совершенно неумышленно, сама того не замечая, он ведь не подаст виду. Он останется страдать втайне, пытаясь найти объяснение вашим поступкам, чтобы понять и простить. Но рано или поздно настанет момент, когда напряжение достигнет предела и произойдет взрыв. Вас этот припадок злобы, скорее всего, застанет врасплох, вы не поймете его причины. Учтите, в подобных случаях переплетаются несколько факторов – В частности, он может страдать от ощущения, что рядом с ним женщина, которая стала его женой, возлюбленной, но не другом. Точно так же он никогда не примирится с тем, что любимая отвергает его друзей, играющих важнейшую роль в его жизни. Поставив его перед принудительным выбором, не надейтесь на победу. Оскорбленный подобным ультиматумом, он почувствует желание избавиться от вас.